Глава десятая. Трилистник и пальма. Однажды, в душный безветренный вечер, когда казалось, что Кораллио еще ближе придвинулся к раскаленным решёткам ада, пять человек собрались у дверей фотографического заведения Кьоу и Кленси.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 Интересно узнать, куда отправляются эти пугачи. Слышу, сзади кто-то кашляет. Оборачиваюсь. Передо мною кругленький, жирненький, небольшого роста человечек. личка у него темненькое, костюмчик беленький. А на пальчике бриллиант в 4 карата. Замечательный человечек, лучше не надо. В глазах у него вопросы уважения. Похож на иностранца. Не то русский... не то японец, не то житель архипелагов. -с -с", говорит человек шепотом, словно секрет сообщает. «Не будет ли сеньор такой любезный? Не согласится ли он с уважением отнестись к той тайне, которую ему случайно удалось подсмотреть, чтобы люди на пароходе не узнали о ней? Сеньор будет джентльменом? Он не скажет никому ни слова. Мусью,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 Произойдут большие перемены, довольно дурачить народ обещаниями, пора, наконец, взяться за дело. Предстоит большая работа, наши силы двинуться в столицу, Карамба. Правильно говорю я, пьянее от восторга, а также от вина. Другими словами, Вифля-Либерте, как я уже сказал, пусть древний трелистник...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 а всему виною наследственный порог, любил совать нос во всякие беспорядки. Мне вручили кирку, и я взял ее с намерением тут же взбунтоваться. Но неподалеку были часовые с винчестерами, и я пришел к заключению, что лучшая черта флебустьяра — скромность и умение промолчать, когда следует. В На нашей партии было около ста рабочих, и нам приказали двинуться в путь».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 В кустарниках иголки и булавки. Обезьяны так и прыгают кругом, и крокодилы, и краснохвостые дрозды, а нам стоять по коленам в вонючей воде и выкорчевывать пни для освобождения Гватемалы. Вечерами разводили костры, чтобы отводить москитов, и сидели в густом дыму, а часовые ходили с винтовками.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 «Когда только что приедешь сюда, — рассказывал он, — думаешь, завтра же улепетну. Но в первый месяц у тебя удерживают жалование для уплаты за проезд на пароходе, а потом кончено. Ты во власти у тропиков. Тебя окружают сумасшедшие леса и звери самой дурной репутацией, львы, павианы, анаконды, и каждый норовит тебя сожрать».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 Вначале этим занималась одна частная компания, но она лопнула, и тогда за работу взялось правительство. Этот Де большая фигура в политике и хочет быть президентом, а народ хочет, чтобы железная дорога была закончена, возможно, скорее, потому что с него дерут налоги, и Де двигает работу, чтобы угодить избирателям. Не в моих привычках, говорю я, угрожать человеку местью,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 «Это корабль кончит», — отвечает черный человек, добродушно свертывая папироску. «Он приходил за бананы из Новый Орлеан. Прошедшая ночь нагрузился. Через час или через два он снимается с якорь. Теперь будет погода хорошей. Вы слыхали, в городе, говорят, было большое сражение. Как, по-вашему, генерала де поймана? Да, нет?» «Что ты болтаешь? Самбо говорю Большое сражение. Какое сражение?»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 А правительство послало 5, 40, 100 тысяч солдат, чтобы разбить революцию. Вчера было большое сражение в Лома-Гранде. Отсюда 19 или 50 миль. Солдаты правительства так отхвестали генерала Де Вегу. Очень очень. 500, 900, 2000 солдат генералы Де Веги убито. Революция Чика нет. Генерала Де Вега села на большого-большого мула и удрала. Да, Карамба, генерала удрала... И все солдаты-генералы убиты, а солдаты правительства ищут генерала де Вегу. Генерала им нужно очень-очень. Они хочут ее застрелить, как, по-вашему, сеньор, поймают они генерала де Вегу? Дай Бог, — говорю я, — это было бы ему господня кара за то, что он использовал мой революционный талант для ковыряния в вонючем болоте. Но сейчас, мой милый, меня увлекает не столько вопрос о восстании, сколько стремление спастись из кабалы.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 В конце концов, он оказался далеко неплохим человеком. Вначале он, конечно, колебался, говорил, что всякие, покидающие эту страну, должны иметь паспорт и бумаги, но потом взялся за весла и повез меня в своем челноке к пароходу. Когда мы подъехали, стал только-только заниматься рассвет. На борту парохода не души. Море было очень тихое.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 Рослый красивый мужчина, лицо красное, пуговицы так и сияют, идет и помахивает дубинкой. Ой, если бы мало была в полицейском участке Охары! Раз или два в неделю он подавлял бы тамошней революции дубинкой, просто для развлечения, играючи. Я подошел к нему и без дальнейших предисловий спросил, что статья...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 Но его прогнали, он потерял должность, и теперь он просто сумасшедший. — Крамба! — говорит генерал, шипя, как сифон сельферский. — Ведь вы сражались в рядах моего войска, сеньор. Почему же вы говорите неправду? Вы должны сказать, что я генерал де Вега, солдат, кабальеро. — Железнодорожный агент, — говорю я опять, — за душой не цента, темная личность. Три дня питался краденными бананами. Посмотрите на него, сами убедитесь.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 Да здравствует Ирландия!